Это дневник Джона Клейтона Лорда Грейстока, английского дворянина, и он написан по французски, сказал он, и тут же принялся читать написанный свыше двадцати лет тому назад дневник, в котором передавались подробности истории уже нам известной истории приключений, лишений и горестей Джона Клейтона и его жены Элис с дня их отъезда из Англии. о к а н ч и в а л с я дневник за час до того, как Крейтон был сражен насмерть к е р ч и к о м Дарно читал громко. По временам его голос срывался, и он был вынужден остановиться. Какая страшная безнадежность сквозила между строками. По временам он взглядывал на Тарзана, но обезьяна-человек сидел на корточках неподвижный, как каменный идол. Только когда началось упоминание о малютке, тон дневника изменился и исчезла нота отчаяния, вкравшаяся в дневник после первых двух месяцев пребывания на берегу. Теперь тон дневника был окрашен каким-то подавляющим счастьем, производящим еще более грустное впечатление, чем все остальное. В одной из записей звучал почти бодрый дух. Сегодня моему мальчику исполнилось шесть месяцев. Он сидит на коленях Элису стола, за которым я пишу. Это счастливый, здоровый, прекрасный ребенок. Так или иначе, даже против всякой правдоподобности, мне представляется, что я вижу его взрослым, занявшим свете положение отца. И этот второй Джон Клейтон покрывает новую славу род Грейстоков. И вот как будто для того, чтобы придать моему пророчеству вес своей подписью, он схватил м о е перо в пухленький к у л а ч о к и поставил на странице печать своих крошечных пальчиков, перепачканных в чернилах. И тут же на поле страницы были видны слабые и наполовину замазанные оттиски четырёх крошечных пальчиков и внешняя часть большого пальца. Когда Дарно к о н ч и л читать, оба человека просидели несколько минут молча. Скажите, Тарзан, о чем вы думаете? – спросил Дарно. Разве эта маленькая книжечка не раскрыла перед вами тайну вашего происхождения? Да ведь вы же лорд г р е й с т а к Голова Тарзана поникла. Книжки все время говорят об одном ребенке, ответил он. Маленький скелетик его лежал в колыбели, где он умер, плача о пище. Он лежал там с первого дня, как я вошел в хижину, и до того дня, когда экспедиция профессора Портера похоронила его рядом с его отцом и матерью у стены хижины. Это и был ребенок, упоминаемый в книжечке. И тайна моего происхождения еще темнее, чем была прежде, потому что последнее время я сам много думал о возможности, что эта хижина была местом моего рождения. Я думаю, что Кала говорила правду. Грустно заключил т а р з а н Дарно покачал головой. Он не был убежден, и в уме его зародилось решение доказать правильность своей теории. Потому что он нашел ключ, который мог открыть тайну. Неделю спустя путники неожиданно вышли из леса на поляну. В глубине в ы с и л о с ь несколько зданий, обнесенных крепким ч а с т о к о л о м Между ними и оградой р а с т а л о с ь возделанное поле, на котором работало множество негров. Оба остановились на опушке джунглей. Тарзан уже готов был спустить отравленную стрелу со своего лука, но Дарно ухватил его за руку. Что вы делаете, Тарзан? – крикнул он. Они будут пытаться убить нас, если увидят, – ответил Тарзан. Я предпочитаю быть сам убийцей. Но может быть они нам друзья? – возразил Дарно. Это черные люди. Было единственным ответом Тарзана, и он снова натянул тетиву. Вы не должны этого делать, Тарзан! крикнул Дарно. Белые люди не убивают зря, Моншери. Сколько вам еще осталось учиться? Я жалею того буяна, который рассердит вас, мой дикий друг, когда я привезу вас в Париж. У меня будет дело полон рот, чтобы уберечь вас от г и л ь е т и н ы Тарзан улыбнулся и опустил лук. Я не понимаю, почему я должен убивать чернокожих в джунглях, и не могу убивать их здесь. Ну а если лев Нума прыгнул бы здесь на нас, я видно должен был бы сказать ему с добрым утром, месье Нума, как п о ж и в а е т мадам Нума. Подождите, пока ч е р н о к о ж и е на нас б р о с я т с я возразил Дарно. Тогда стреляйте. Но пока люди не докажут, что они ваши враги, не следует предполагать этого. Пойдемте, сказал Тарзан. Пойдемте и представимся им, чтобы они сами убили нас. И он прямо пошел поперек поля высоко подняв голову, и тропическое солнце обливало своими лучами его гладкую смуглую кожу. Позади него шел Дарно, одетый в платье, брошенное Клейтоном в хижине после того, как французские офицеры с крейсера снабдили его более приличной одеждой. Но вот один из чернокожих поднял глаза, увидел Тарзана, вернулся и с криком бросился к ч а с т а к о л у В один миг воздух наполнился криками ужаса убегавших работников. Но прежде чем они добежали до полисада, Белый человек появился из-за ограды с ружьем в руках, желая узнать причину волнения. То, что он увидел перед собой, заставило его взять ружье на прицел. И Тарзан из племени обезьян вторично попробовал бы свинца, если б дарно не крикнул громко человеку с наведенным ружьем: «Не стреляйте, мы друзья». н е с места в таком случае. Послышался ответ: «Стойте, Тарзан!». крикнул Дарно. Они думают, что мы враги. т а р з а н приостановился, а затем он и Дарно стали медленно подходить к белому человеку у ворот. Последний рассматривал их с у з у м л е н и е м граничащим с растерянностью. Что вы за люди? спросил он по-французски. Белые люди, ответил Дарно. Мы долго скитались под д ж у н г л я м Тогда человек опустил ружье. И подошел к ним с протянутой рукой. Я отец Константин из з д е ш н е й французской миссии, сказал он, и рад приветствовать вас. Вот это миссию Тарзан, отец Константин, ответил Дарно, указывая на обезьяну-человека. И когда священник протянул руку Тарзану, Дарно добавил: а я Поль Дарно из французского флота. Отец Константин пожал руку, которую т а р з а н протянул ему в подражание его жесту, и окинул быстрым и проницательным взором его великолепное сложение и прекрасное лицо. т а р з а н обезьяне приемыш пришел на первый передовой пост цивилизации. Они п р о б ы л л и здесь неделю, и обезьяна-человек до крайности наблюдательный многому научился из обычаев людей. А в это время черные женщины шили для него и для Дарно белые парусиновые костюмы, чтобы они могли продолжать свое путешествие в более пристойном виде.